Блеск дворцов и сияние царских корон и челму украшения знатных персон всё отдам за ложайку в зелёном наряде полный кубок и флейты пленительный стом